Переступив порог хорошо знакомой комнаты в штабном доме, ч е ч а х о в в ту же минуту получил такой удар, что отлетел, как брошенная с ума, и ударился головой о кирпичную печку. Он поторопился встать на ноги, будто от его проворства много зависело, но едва схватился руками за угловые кирпичи и чуть поднял голову, как сразу же получил еще удар. Падая на спину, он успел заметить две человеческие фигуры. Почему-то засело у него в голове, что он обязательно должен сказать нечто важное и непременно это сделать стоя. Вот почему он несколько раз упорно поднимался, а те двое всякий раз б и в а л и его с ног кулаками. Все происходило молча. Слышалось лишь трудолюбивое сопение с т я з а т е л е й шмяканье кулачных ударов да глухой звук. с которым тело Томмота ударялось то об одну стену, то о другую. В полузабытье, падая затылком на край порога, Томмот неясно увидел перед собой чье-то потное лицо, затем сильные руки схватили его за грудки. «Какое задание дали тебе в ЧК? е Почему ты бежал вместе с Аргыловым? Говори!» Слова доходили до Томмота издалека. Это слышны были. то не слышны. И опять каруселью пошли в его глазах все четыре стены и потолок этой сумрачной комнаты. — Говори, скажешь, говори, врешь, скажешь. Ах! Ик! В который раз уже подпираясь, чтобы подняться, то м о д бессильно опустил голову на пол и закрыл глаза. — А зачем я встаю? — подумалось ему. — Чтобы били. Только бы не поддаться им, только бы не потерять сознание. Встать! Быстро встать! Теперь его принялись бить ногами по ребрам. Чтобы удержаться от крика, Том м о д до крови прикусил губу. Затем утихло. И Том м о д чуть заметно приоткрыв глаза, увидел перед собою незнакомого военного, покатый с залысинами лоб. Большие торчащие уши, голое мясистое лицо, рядом с ним стоял Топорков. Оба в расстегнутых кителях, распаренные и тяжело дышащие. Обеспамятил, притворяется. Топорков за грудки поднял и посадил Томмота на стул, затем кулаком под челюсть поднял его уроненную на грудь голову. «Сиди прямо, слышишь нас?» то Мот приоткрыл веки пошире. «Слышу! Вот и ладно! Теперь признавайся, тебя прислали из ЧК. Отвечай!» Никто не посылал. «Врешь!» «Почему сегодня ты распинался за красных? Почему агитировал за них в наследие? Быстрее говори!» «Так и думал. Не было этого. Врешь, товарищ чекист!» — сказал напарник т о п а р к о в а подполковник. Том Мот разглядел его погоны. — Теперь уже ты не вырвешься из наших рук. Все, что было сейчас, только цветики. — Ягодки будут впереди, смотри, не дошло бы до этого. Сам все расскажешь, да будешь еще умолять, чтобы выслушали. В отличие от т о п а р к о в а этот не рычал устрашающе, а говорил садистски проникновенно, и это было вдвое страшней. Рассказать мне не о чем, все уже выложил. В тот раз, сегодня, на собрании, о чем говорил? Что велели, почему убежал от красных? Еще отвечал на вопросы. О чем? О съезде. Вот-вот, это уже кое-что. Ну и что же там на съезде? Ты уж просвети нас, любезный. Придется тебе всю твою большевистскую пропаганду здесь повторить. У подполковника Мальцева, честь имею представиться, не было еще с л у ч а е чтобы какой-нибудь самый закоренелый молчун не стал красноречивым. Дайте мне воды. Тихо, но требовательно попросил Том Мот. Топорков зачерпнул из ведра и подал ему кружку, решив, что парень начинает раскалываться. А Том Мот... отхлебнул из кружки, затем достал из кармана носовой платок, брызнул на него и принялся, не торопясь отирать лицо. Мальцев, сидя напротив, терпеливо ждал. — Вы почему допрос с избиения начали? — спросил т о м м о д Может, я и так бы все рассказал. — О, почерк мастера! — Стиль, так сказать, — милостиво ответил ему подполковник Мальцев. Костоломовый, мясники, а не контрразведчики. В том же тоне, как по хвалу, высказал им Том Мот. — Ах ты, паскуда! — взъявился Топорков. Тут Том Мот вскочил и заорал прямо в лицо Топоркову. — Бей, гад, корявая дубина! У т о п а р к о в а отвалилась челюсть. Но Том Мот, не давая ему что-либо предпринять, быстро заговорил. Если бы я действительно был агентом ЧК, то разве стал бы я себя раскрывать какой-то там агитацией? Или, по-вашему, в ЧК такие же идиоты, как вы, тот, кто донес вам на меня, или болван, или сволочь? — Погоди! — остановил Мальцев, уже рванувшегося с кулаками Топоркова. — Позови-ка тех. т о п а р к о в шагнул к двери и, отворив ее, крикнул куда-то в темноту. — Привели. Давайте их сюда. Ввели Чемпосова и л и к е с а Едва в о й д я Чемпосов побледнел. На щеках его, прихваченных морозом, речи прежнего выступили темные пятна. в и д е как Томот вытирает платком кровь с лица, испуганный Лекес остановился у порога и прислонился к косяку. «Понимает ли по-русски этот?» — спросил т о п а р к о в кивнув в сторону л е к е с а «Не понимает», — ответил Чемпосов. «Переведи». «Сегодня ты выезжал с этими вот людьми в наслег?» «Выезжал», — по-детски шмыгнул носом л е к е с «О чем говорил Чичахов на собрании?» «Не знаю». «Как так?» Пошел грудью на парня Топорков. Лекес прижал обе руки к груди. Брат полковник, он и вправду не был на собрании, поспешил на помощь Чемпосов, возился с лошадьми на дворе. Топорков отбросил Лекеса к дверям. ш е л Створки дверей с грохотом ударились о стены. Лекес, запнувшись о порог, шмякнулся на пол, уже в смежной комнате. Молодец! «Ай, далекес!» Теплая волна благодарности затопило сердце Томмота. «Может, и... ты т ы на собрании не был?» «Ничего не слыхал?» Обратился Топорков уже к Чемпосову. «Я слышал. Вот и расскажи. Но знай наперед, этот человек — шпион ЧК, а доказано полностью, ну...» Вначале запинаясь, затем все более осваиваясь, Чемпосов без спешки рассказал, как было. Получилось, что Чичахов на собрании говорил о причинах своего побега к белым. Затем, по просьбе собравшихся, перечислил вопросы, которые обсуждались на съезде советов. Он повторил почти все, о чем говорил Том Мот на сегодняшней сходке. Но так, что придраться было не к чему, и получалось, что Том Мот ругал красных и хвалил Пепеляева. Чемпосов кое-что бегло пропускал, кое-что усиливал, и сам Томот удивился. Все точно, все без утайки, и все не так. — Может, ты что-нибудь скрыл? — Нет, я ничего не скрыл. Чемпосов посмотрел в глаза Топоркову. — Или, может, забыл, что... — Нет, брат полковник, у меня хорошая память, к тому же все это было сегодня. — А если проверим... Будет только так, как я рассказал. — Ну, смотри! — погрозил Мальцев, подойдя. И, открыв дверь, толкнул Чемпосова в смежную комнату. — у в и д и т е пока. Оба переглянулись между собой. — Чего же тогда болтал этот одноглазый дикарь? — в полголоса пробормотал Топорков. Но то Мотрас слышал. — Значит, донес не Чемпосов и не Лекес. а какой-то одноглазый, который, по-видимому, сидел на сходке позади всех, то Мот его не видел, и то Моту стало легко от того, что давешние спутники его оказались стоящими людьми, а еще больше от того, что истязатели его заметно повесили носы. Но вдруг лицо Мальцева преобразилось, и что-то новое появилось в его в к р а д ч и в о й улыбке палача. — Прошу вас сесть, брат чекист, пожалуйста, не стесняйтесь. Томот сел на стул. — Привяжи его. Бросил п о т о л к о в н и к Топоркову, и, потирая руки, все с той же улыбкой стал приближаться к Томоту. м — Сейчас у нашего брата отворятся уста. д о п а р к о в завернул руки Том Мота за спинку стула и туго их связал. Мальцев подошел сзади и сдавил ему виски и о с н о в а н и я м е ладони. Сильнее, еще сильнее. Том Моту показалось, что у него затрещал череп, а выдавленные глаза сейчас выпадут из глазниц. «Говори, какое задание получил в ЧК?» Наклонившись к самому уху, допытывался Мальцев. «Ты агент Чекистов? Да, отвечай!» Томот молчал, стиснув зубы. Пот струился по его лицу, а м ы с л и совсем никаких, кроме той. Единственно нужной сейчас нет, не скажу, нет. Зачем тебе терпеть эту адскую боль? Ты их агент, да? Отвечай, станет больнее. Какое задание? — то Мот ясно почувствовал, что он умирает от боли. Только бы скорее, скорее. Почему я молчу? Надо кричать. Может, так легче, легче. Но когда он подумал, об этом он уже кричал, дико кричал пронзительно. Снаружи громко забрабанили в дверь. «Полковник, м е ш а е т е работать». Топорков яростно зашептал в ухо парню «Не кричи, расскажешь, нет, признавайся». Но Том м о д все кричал, обезумев от боли и испытывая в к р и к е облегчение. Отворилась дверь, заглянул молодой офицер. Полковник Леонов просил не шуметь «Перестань вопить, перестань!» Мальцев разжал занемевшие от натуги руки и вытер пот со лба. «Дикарь и есть дикарь! А эти тоже, барышни, работали в себе! Ничего, мы перейдем в другой дом!» Оба, схватив Том м о т а под мышки, п в о л о к л и подмышки, вон. Глотнув морозного воздуха, Том Мотт немного пришел в себя и недавно такую спасительную мысль о смерти. «Заменила другая — я должен выжить!» — Ой, Юров сказал, что на смерть не имею права. Это равносильно дезертирству. Я должен. Отворив какую-то дверь, истязатели впихнули Томмотова внутрь, и он упал грудью на пол. Топорков зажег свечу и поставил на подоконник. — Чичахов, повторяю, если хочешь жить, п р и з д а в а й с я слышишь? Встань! С трудом поднявшись, Том Мот кое-как утвердился на ногах, но Топорков толкнул парня в глубину избы, и тот снова упал, прислоняясь затылком к мерзлой стене. Спрашиваю последний раз. Скользя затылком по стене, Том Мот выпрямился. Но Мальцев схватил его и усадил на обрубок п о л е н а Ну-с, начнем сначала. Валерий не спал, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Вот будто бы снег скрипнул под чьими-то ногами. Один человек или не один? Мимо ли пройдут, или это уже за ним? Мимо будто бы. Мысли с убийственной логичностью в ы т е к а я одна из другой кружились, будто в хороводе охосой. И ни одну мысль нельзя было ни вынуть из этой цепи, ни вставить новую. т о п а р к о в такой изверг, что развяжет язык кому угодно. Сумели же они... позапрошлой ночью заставить его выложить все, что он намеревался доложить только одному командующему, развяжут язык и Чичахову, а это значит, что он непременно скажет что-нибудь новое и о нем, о Валерии, а там коготок увяз всей п т и ч к и пропасть, и даже если Чичахов умрет, ничего не сказав нового про него, то и тогда спасения нет. Люди т о п а р к о в а Ни за что не признаются в этом. Они скажут, что пристрелили парня после того, как тот признался. Что это? Они действительно им не верят? Или хотят приобрести славу разоблачителя, агентов ЧК? На худой конец. Черт бы с ним, с Топорковым, будь он один, такой дуболом. Но Валерий не мог без холодка тревоги вспомнить мимолетный разговор с полковником Рейнгартом. который спросил Валерия про Соболева. Когда Валерий сказал, что был схвачен чекистами по доносу Соболева, тот недоверчиво улыбнулся, что за чепуха, и пошел прочь. Может, статься, что о своих подозрениях Рейнгард шепнул Топоркову. Нет, нельзя было Валерию лежать и ждать. Наспех одевшись, Валерий выскочил вон а увидев издали свет в окнах Пепеляева, он припустил бегом. «Стой, кто идет?» — окликнул его постовой, но Валерий ринулся на свет окон и з а б р а б а н и л в раму. «Генерал! Брат генерал! Я к вам!» Солдат, оттаскивая его за ворот, орал. «Стой! Прекрати! Идем!» Послышался стук открываемой калитки, и в ее проеме показался адъютант постовой. Я же велел пропустить н а р о ч н о г о генерала Вишневского. Нет, это не он, это Якут. Какой еще Якут? Брат-поручик. Аргылов я. Валерий стряхнул со своего ворота руки солдата. Я к командующему. Приходи утром, постовой, прогони его. Валерий кинулся к дверям. Куда опять? А ну прочь отсюда! За калиткой в доме распахнулась дверь. Тот Якут еще здесь? Спросил адъютант. «Пропусти его!» Валерий вошел в дом вслед за адъютантом. Пепеляев, глядя во тьму за окном, стоял спиной к выходу. «Брат генерал!» «Добрый вечер!» Пепеляев обернулся. Вид у него был усталый. Веки набрякли и покраснели. «Не вечер, Аргылов! Ночь!» «Что хотите, пожалуйста!» Мягкий тон генерала прибавил Валерию смелости. Брат генерал, я с Чичаховым, который, вы помните, бежал со мной от красных и завтра утром должен поехать в наследие для сбора подвод и продовольствия по распоряжению полковника Андерса. А сейчас он арестован подполковником т о п а р к о в ы м но ведь он был освобожден по вашему распоряжению. А вы этому Чичахову вполне доверяете? Он спас меня от расстрела. На моих глазах он убил несколько красных, и он... Он любит мою сестру. — а а Да-да-да. Поручик, в дверях появился адъютант. — Вызовите т о п а р к о в а Пепеляев стал расспрашивать Валерия, где они были, сколько достали подвод, что говорят в народе. — Прежде всего, брат-генерал, народ хвалит вас за гуманность. Да-да. — Рад, что правильно понят. Прошу вас, где бы ни находились, подчеркивайте, мирное, лояльное отношение дружины к якутам. — Брат-генерал, по вашему вызову, — раздался голос Топоркова. Пепеляев пошел за свой стол и, опершись на него, руками отчужденно спросил. — Почему вы задержали Чичахова? — Брат-генерал, он сегодня... Выезжал в Нослег, и там произнес речь в похвалу большевиков. Откуда вы знаете? Кто выезжал с Чичаховым в Нослег? Чемпосов. Чемпосов. Ах да, тот молодой. Он тронул щеки. У него тут пятно. С нами прибыл с Востока. Да. Что показывает Чемпосов? Подтверждает агитацию за большевиков. Нет. Говорит, якобы тот отвечал на вопросы. На чём в таком случае основаны ваши подозрения? Да, донесение тайного агента. Агент надёжный, брат-генерал. Тогда почему обвинение ваше не п о д т в е р ж д а ю т Чемпосов? Вы подозреваете его? Нет, брат-генерал, к нему мы претензий не имеем. Право, полковник. Я вас не понимаю. Поручик, освободите Чичахова и отправьте его домой. — Брат генерал! — т о п а р к о в вышагнул вперед. — Поймите, брат полковник, местные жители, подобные вот Аргылову, желают победы нашему святому делу, а не наша опора. Поход на Якутск потребует многого. Аргылов с ч е ч а х о в ы м имеют задание выехать в наслег для сбора подвода. от успеха их дела зависит и наш успех а р г г л о в желаю вам успеха пепеляев подал валерию руку ты парков повернулся было чтобы выйти тоже но пепеляев остановил его взглядом за держиска когда захлопнулась дверь пепеляев взял топоркова под руку не сердитесь полковник подобное Иногда бывает просто необходимо. Никак нельзя нам сейчас отвадить от себя ргылых. Отвернуться они от нас — тогда беда. До поры до времени приходится им улыбаться во гневе, дохвалить, пренебрегая. Мы не должны повторить ошибку Колчака, который отринул от себя все население Сибии. И по совести, полковник... Пепеляев заглянул Топоркову в глаза. — Вы этого Чичахова действительно подозреваете? — Он мне не нравится, брат генерал.